Остаток ночи прошел на удивление спокойно. Нина была уверена, что не сомкнет глаз из-за бушующего в крови адреналина, но уснула сразу, как только голова ее коснулась подушки. Сон был ровен и крепок, но даже сквозь него она чувствовала руки Сергея, обнимающие ее и надежно защищающие от любых невзгод. Он тоже спал, но и во сне не размыкал рук, чтобы не упустить, не потерять, не ослабить контроль за женщиной, которую он так любил и чуть было не потерял. Спала под действием успокоительного, заплаканная Ольга Павловна. Забылась тревожным сном взволнованная Тата. Спали и остальные члены странного, не очень дружного, но уже ставшего от чего-то близким чарушину семейства. Сам он вызвался стеречь, запертовав в собственной спальню Гошу. Пусть тот и был крепко связан, но излишняя предосторожность не мешала. Впрочем, хотя бы несколько часов сна выпали и на долю Никиты, когда в четыре утра его сменил на боевом посту Рафик Абасов, склокоченный, с красными глазами, но такой же невозмутимой, как обычно. Несмотря на ночные волнения, встали все довольно рано. К восьми утра позавтракали уже все, даже спустившаяся к завтраку впервые после смерти сына Вера Георгиевна. «Молодой человек, так вы собираетесь нам все объяснить?» — требовательно спросила она очарушина. «Вот уже две недели в нашем доме творятся черные дела. Вчера вы без объяснения причин задержали моего племянника». Перед последним словом она сделала неловкую паузу, видимо, не вовремя вспомнив о том, что Гоша Лепатовым на самом деле не родной. «Расследование по поводу смерти моего сына ведется из рук вон плохо. И так как сегодня последний день, который мы, по дурацкой воле моего отца, должны провести здесь, то я завтра же уеду домой, в Москву, и буду добиваться встречи с министром внутренних дел». Мама попробовала остановить ее Николай, но тщетно. «А ты мне, кстати, и поможешь. У тебя же должны быть связи». Ты столько лет являешься звездой отечественной журналистики, что к тебе не могут не прислушаться. В общем, так и знаете, молодой человек. Теперь она уже снова обращалась к Чарушину. Лично вас ждут крупные неприятности. Ну, в этом я сомневаюсь. Никита отставил в сторону чашку и встал из-за стола. Хотя бы потому, что я нахожусь тут, как лицо неофициальное. Впрочем, рассказать вам обо всем, что мне удалось узнать, я все-таки и так собирался. Поэтому, Рафик Валидович, попрошу собрать всех в кабинете, скажем, через десять минут. «В девять часов приедет опергруппа, я думаю, что до этого момента мы уже должны покончить с семейной частью разборок. И Гошу приведите, пожалуйста». «Я помогу», — сказал Артем и тоже встал из-за стола, оглянувшись на тату. «Пойдем, Раф». Через десять минут члены Липатовской семьи собрались в библиотеке. Специально или нет, но расселись они точно так же, как в день оглашения завещания. Лишь пустой стул Валентины и свободное кресло, в котором в прошлый раз вальяжно расположился Виктор, пустовали в набитой людьми комнате. — Ну что ж, — сказал Никита, немного волнуясь. как вы все знаете, я приехал сюда, в Знаменское, потому что меня попросила об этом Тата. Ее отчего-то пугала предстоящая семейная встреча. Тате казалось, что ее мама, то есть вы, Ольга Павловна, он слегка кивнул в сторону заплаканной женщины, слишком сильно волнуется. Причин для такого волнения Тата не видела, хотя, по ее словам, в прошлом у Ольги Павловны они действительно были, связанные с тем, что ее младший сын связался с женщиной намного старше его. Но роман расцвел и затух, а новых поводов для расстройства Гоша не подавал. «Я правильно излагаю Тата?» «Да, правильно», — сказала молодая женщина, а Ольга Павловна закрыла лицо руками. «Первое, что бросилось мне в глаза, когда я приехал в усадьбу...» — Это то, что все вы, все без исключения, даже сама Тата, заказавшая мне расследование, вели себя странно. Очень странно. Возникло стойкое ощущение, что каждому из вас есть что скрывать. И на фоне заявления Таты о том, что ее деда, Георгия Липатова, на похороны которого вы все приехали, на самом деле убили, это выглядело подозрительно. — Как убили? — спросила Надежда Георгиевна, которая на мгновение даже оторвалась от трубочки с кремом, блюда, с которыми прихватила с собой в кабинет. «Папу убили? Что за чушь?» «Это не чушь, к сожалению», — сообщил Чарушин. «В том, что Георгия Егоровича действительно убили, я убедился буквально на второй день своего пребывания здесь. У него было богатырское для его возраста здоровье, но в лесу, где он каждый день катался на лыжах, его подстерегал убийца, прихвативший с собой собаку. Огромную собаку, совершенно незлобную, а наоборот, очень дружелюбную, встающую на задние лапы при виде любого нового человека и радостно лижущую ему лицо». Преступник знал, насколько Георгий Егорович боится собак, поэтому рассчитал, что от ужаса старик обязательно попытается избежать встречи с псиной, повернуться, убежать, что на лыжах будет сделать практически невозможно. Скорее всего, он упадет, и либо у него не выдержит сердце, либо его упавшего легко можно будет добить, ударив в висок предусмотрительно захваченным с собой тяжелым предметом. Я думаю, что это было каслинское литье. Пропавшая из библиотеки фигурка Дон Кихота. Да, Гоша? Он повернулся к парню, но Гоша Лепатов молчал, угрюмо смотря на всех. «Гоша! Гоша убил деда!» Николай потрясенно переводил взгляд с двоюродного брата на Черушина и обратно. «Но зачем? Он же даже в завещании практически не упоминается. Какой смысл был ему его убивать? И откуда он взял собаку, да еще такую, повадки которой так хорошо знал? В нашей семье никогда не было собак». Для ответа на первый вопрос... «События надо отмотать немного назад», — спокойно пояснил Чарушин. А второй разъясняется очень просто. У Гоши есть приятель Ярослав, который встречается с девушкой Даной, а у той — замечательный рыжий риджбек по кличке Консул. Я видел их здесь, на съезде с трассы в усадьбу, и запомнил и парня, и девушку, и собаку, и, что немаловажно, номер их машины. Гоша сам сказал мне потом, что очень любит собак, но так как ему не разрешают их заводить, то ему приходится общаться с собаками своих друзей. Вчера я позвонил Дане, которая рассказала мне, как именно в тот день, когда и умер Георгий Лепатов, Гоша брал у нее консула на полдня. Сказал, что хочет выгулять его в зимнем лесу. Все произошло именно так, как он планировал. Георгий Егорович, увидев консула, испугался, запаниковал и упал. Возможно, у него действительно стало плохо с сердцем, а возможно и нет. Но Гоша подошел к лежащему деду, ударил его в висок а затем инсценировал несчастный случай, положив рядом измазанный кровью кусок льда. Ему оставалось только убраться с места преступления и вернуть консула Дани. Все остальное за него доделал его сообщник. Сообщник? Оказывается, даже Рафика Абасова можно было удивить. Какой еще сообщник? Что ж, как я и говорил, придется вернуться на год назад. И именно тогда, по словам Таты, у Гоши начался тревожащий его маму роман с замужней женщиной. Признаюсь, мне должно быть стыдно, что я так долго не мог связать между собой два очевидных факта. То, что сказала мне Тата в день нашего знакомства и информацию, которую мне удалось вытянуть из господина Абасова. Он же рассказал мне, что секретарь Валентина появилась в доме после того, как кто-то попросил старика Лепатова помочь ей в трудной ситуации. Она изменила мужу, и тот выгнал ее на улицу. Я все пытался добиться, кто именно рекомендовал бедняжку Георгию Егоровичу, Но Рафик этого действительно не знал. Липатов умел держать язык за зубами. А попросили его вы, правильно, Ольга Павловна? Ольга Липатова отняла ладони от лица и кивнула. Эта тварь разрушила жизнь моего мальчика, глухо сказала она. Веревки из него вила. Он так влюбился, что ничего не соображал. Когда ее муж их застукал и выгнал ее как собаку, то Гошенька даже собирался бросить институт, чтобы увести ее куда-нибудь подальше, спрятать от мужа. И тогда я попросила отца помочь. Правда, с Гошей и с этой тварей взяла честное слово, что видеться они больше не будут. Не на глазах же старика деда было роман крутить. Мальчик спорил, а эта мерзавка согласилась. Конечно, у нее не было выхода. Ей предлагали кров, приличную зарплату и работу, на которой не нужно было ублажать самодура начальника, с которым она работала прежде и который ее унижал. «Сначала я думал, что ваше волнение, так не кстати замеченное Татой, Связано с тем, что вы боитесь, будто на семейном сборище наружу вылезет тайна рождения Таты и усыновления Гоши. Но поразмышляв, я решил, что это вряд ли так. Ведь Вера Георгиевна, обладающая ядовитым жалом вместо языка, могла выболтать эту тайну в любой момент. И уж коли и муж, и свекор изначально знали правду, то причин волноваться у Ольги Павловны не было. А значит, ее волнение было вызвано совсем иной причиной. Вы же не знали, что Гоша и Валентина продолжают тайно встречаться. В усадьбе с ее количеством помещений и отдельно стоящих коттеджей это было совершенно нетрудно. Вы-то думали, что Валентина держит данное вам обещание, а Гоша не бывает в Знаменском. Вы просто боялись, что, приехав на похороны и увидев Валентину, он вспомнит о своих старых чувствах, которые на самом деле и не остывали. И старик Лепатов согласился приютить у себя эту женщину? Недоверчиво спросил Павлов. После того, как она практически совратила его внука, он был уверен, что когда она будет у него на глазах, он сможет предотвратить их встречи. Гоше было запрещено приезжать в усадьбу без предварительного звонка, и на это время Лепатов отправлял Валентину прочь. Он даже представить себе не мог, что они смеются над ним, встречаясь за его спиной. В его понимании никто и никогда не нарушал его запретов. — И вы хотите сказать, что Валентина помогла Гоше убить деда? — спросил Рафик. не упускающей нити разговора. О нет, о готовящемся преступлении она ничего не знала. Она, конечно, была в курсе, что накануне убийства Гоша приезжал в усадьбу, потому что попросила деда о встрече. Лепатов велел ей не выходить из своей комнаты, чтобы не попадаться внуку на глаза. Она послушалась, улыбаясь про себя его наивности. Гоша же приезжал просить у деда денег. Ему очень нужны были деньги. Много. На тот момент его долг все тому же Ярославу, которого я уже упоминал, Составлял порядка миллиона рублей, и проценты росли с катастрофической скоростью. — Долг? Какой долг? — растерянно спросила напряженная, вытянувшаяся в тонкую струну тата. — Вы что, хотите сказать, что Гоша подсел на наркотики? — Нет, в плане пьянства и наркомании парень абсолютно чист. Это я проверил в самую первую очередь, когда еще только нащупывал возможные поводы для преступления. Но он игрок. Подсел на подпольные игровые автоматы, проиграл кучу денег, взял в долг и снова проиграл. «Да, Гошан!» Парень снова зыркнул на Чарушина. В его взгляде было столько ненависти, что он мог бы испепелить. Впрочем, за годы работы в органах и жизни с первой женой, пожалуй, с женой в первую очередь, Никита стал совершенно невосприимчив к подобным взглядам. «В общем, деньги нужны были срочно, и ваш Гоша приехал в Знаменское, чтобы попросить у деда денег. А тот не дал. Причем, насколько я понимаю, еще и лекцию прочел о том, что в двадцать два года уже можно иметь в голове хоть какое-то подобие мозгов. И тогда то ли в голову Гоши пришла мысль о наследстве, то ли просто захотелось отомстить. Как бы то ни было, у него родился четкий план, и он позвонил Дане с просьбой одолжить ему на завтра собаку. Когда же он убедился, что Липатов мертв, то позвонил Валентине и рассказал о том, что сделал. Ему было очень нужно, чтобы она первой появилась на месте совершенного им преступления, хотя бы для того, чтобы натоптать там побольше, уничтожить оставленные им следы. Именно так она и сделала. Вот только на следы собачьих лап, оставленные чуть в стороне, не обратила внимания. Опыта в сокрытии следов преступления, надо признать, у нее не было никакого. И только благодаря этому, да еще отсутствию снегопада, я, появившись в лесу через пару дней, Смог обнаружить, что незадолго до смерти Лепатова рядом с ним был пес. «Прямо собака Баскервилей какая-то», — сказал Артем. «Гошка, ты что, детективов в детстве перечитал? Как тебе вообще такое в голову пришло?» «А ты понимаешь, что это такое, когда тебе нужны деньги, а взять их неоткуда?» — хрипло подал голос Гоша. «Меня на счетчик поставили, а этот старый козел сказал, что ни копейки не даст». что в мои годы уже работать надо, а не баклуши бить, и что я для него вообще самое большое жизненное разочарование, мол, я не способен ни на что. Вот я ему и доказал, что способен». «Твою энергию да на мирные бы цели!» — тяжело вздохнул Артем. «Так-то дед прав. Нужны деньги, иди заработай. Я сколько раз предлагал тебе работу на своей станции, а? Ты ж не хочешь ручки пачкать!» «То есть я буду под машинами лежать, а ты бабло заколачивать?» — зло выкрикнул Гоша. «Ты директор, мать твою, а я, значит, подмастерье?» а ты хочешь сразу в директоры так не бывает я тоже под машинами належался достаточно до того как свою станцию открыл да и сейчас если нужно могу любого из механиков заменить благо руки то помнят да что с тобой говорить артем махнул рукой как и предполагал гоша смерть деда списали на несчастный случай и если бы не тата которая интуитивно почувствовала неладное и не найденные нами с ниной собачьей следы то пожалуй ему бы все сошло с рук Но мы подняли волну, начали расследование, и это очень сильно взволновало Валентину. Вспомните, как странно она себя вела, как человек, которому явно есть что скрывать. Именно ее странное поведение заставило меня подумать, что Валентина и есть та самая загадочная Мальвина, младшая блудная дочь, изгнанная из семьи за плохое поведение. Но все оказалось немного иначе. Валентина переживала из-за того, что обожаемый ею Гоша стал убийцей и боялась, что это вскроется. В какой-то момент ее поведение вышло из-под контроля, и теперь она представляла собой для Гоши реальную угрозу, потому что была единственной, кто знал правду о том, что он сделал. Именно поэтому он и попытался ее убить. «Как же так, Гошенька, ты же ее любил?» — спросила тихотата. «Любил», — кивнул Чарушин. «Только от любви до ненависти один шаг, тем более у людей с нестабильной психикой». Валентина стала для Гоши смертельно опасна. По крайней мере, именно так ему виделось. Он завлек в лес, Ударил по голове, раздел и привязал к дереву, оставив замерзать на морозе. Ему не повезло, что у нее оказался такой крепкий организм. Да и нашли мы ее случайно, просто потому, что срезали путь через лес. Если бы не эта случайность, то хватились бы мы ее не раньше вечера, а искать бы и вовсе вряд ли отправились. Решили бы, что она сбежала из усадьбы. В общем, еще пара часов, и Валентина бы умерла. А так она потихоньку приходит в себя, и думаю, что скоро сможет дать показания. — Да, не повезло мне, — криво ухмыльнулся Гоша. Сначала Татка, сестрица любимая, ищейку наняла, потом ищейка глазастая оказалась, а потом еще и в лес вас занесло совсем уж не вовремя. — Это ты не вовремя решил еще и Марку захапать, а для этого Нину похитил, — ответил Чарушин. — По совокупности тебе теперь вообще пожизненное светит. Откуда ты вообще узнал, что Марка у нее? Под дверью кабинета подслушивал, убогий. — Да, подслушивал, — с вызовом сказал Гоша. — А сколько я должен был терпеть, что все получили от деда по полной, а я только груду старого железа? Ее тут не было двадцать лет, и на тебе, пожалуйста, получи на блюдечке десять миллионов долларов, сука! — Кто получил десять миллионов долларов? — осведомилась молчавшая до этого Марина. — Вы сказали, что Гоша похитил эту... Нину из-за марки. Вы имеете в виду ту самую марку, которая пропала из Клясера? Британскую Гвиану или как ее там? «Почему она оказалась у Нины? Она что, ее украла?» «Это уже вторая история», — вздохнув, сказал Никита. «Сейчас я вам ее расскажу». В полной тишине он начал рассказывать историю Мальвины, сбежавшей из дома двадцать лет назад, ставшей известной юристкой, поменявшей имя и фамилию, но не оставленной отцом без помощи и поддержки. Информацию, что управление трастовым фондом, в который были переданы все деньги семьи, доверено не чужому человеку, а той самой Мальвине, о которой они все предпочли забыть, члены семьи встретили по-разному. Вера Георгиевна презрительно выпятила губу, вовсе не выражая радости от обретения потерянной сестры. Надежда неуклюже кинулась обниматься. Тата улыбнулась сквозь слезы. Артем одобрительно качал головой. Марина выглядела ошарашенной и недовольной. Николай насмешливо качал ногой в элегантном ботинке. — Так вот, как выглядит скелет в нашем семейном шкафу, — сказал он. — Что ж, добро пожаловать в семью, тетушка. Думаю, что за эти десять дней ты налюбовалась на нас в волю. Значит, дед оставил британскую гвиану тебе. И ты не зря догадалась, что она спрятана в старой книжке. Браво, ловка. Если это кому-то интересно, то все документы на право владения Маркой в полном порядке и хранились у меня. Скучным голосом сказал Рафик. Книгу в комнате Нины сначала подбросил, а потом забрал тоже я. Да, она догадалась, что Марка там, и именно на это и рассчитывал Георгий Егорович, которому захотелось немного пошалить. Когда Мальвина была маленькой, она любила разгадывать всякие детективные ребусы, и отец всегда устраивал ей это приключение. Вот он и решил вспомнить прошлое, точнее, напомнить Нине, что в их отношениях было много хорошего. Если бы она не догадалась, то перед отъездом из Знаменского я бы просто отдал ей и ее любимую книгу и спрятанную в ней Марку. Так что, если у кого-то есть иллюзии, что Марку получится отсудить, то нет, не получится». — Да ладно, что мы, совсем уж звери, — обиженно сказал Николай. — Рав, ты что? — Нам чужого не надо, нам и своего хватит. — Ну, решил так, дед, ну и слава богу. — Ты бы за всех не говорил, — напряженно сказала Марина. — Ты у нас вообще блаженный. Уже две недели твердишь, что тебе дедового наследства не нужно. Ну так откажись, нам с Нателлой больше достанется. — А вот тебе, — выкрикнула Вера Георгиевна и показала невестке кукиш. — Ничего тебе не достанется, сучка. «О, началось!» — Марина демонстративно закатила глаза. «Чтобы закрыть тему воссоединения семьи Липатовых, расскажу еще об одной дочери Георгия Егоровича, которая, как и Нина, все это время тоже была среди вас», — продолжил Никита. Коротко, но ясно он изложил историю раскрасневшейся и взволнованной Любы, что вызвало среди собравшихся новую волну эмоций и обсуждений. Никита с интересом наблюдал за тем, как ведут себя члены семьи, с удовлетворением отмечая, что большинство из них, в сущности, хорошие люди. Новый прилив злобы случился лишь у Веры Георгиевны, которая, в принципе, была человеком недобрым. Ее сестра Надежда тут же снова полезла целоваться, а младшее поколение известие и вовсе оставило спокойным. В том, что их дед, оказывается, изменял бабушке, не было ничего экстраординарного. На их благополучие Люба не покушалась, так что подумаешь, еще одна тетушка. — Слушай, а как ты все это раскопал? — с любопытством спросил Артем. — И про Любу, и про Мальвину, да и вообще про все. — Да, в общем-то, это было не очень сложно, — признался Никита. — В принципе, можно было догадаться и раньше, но вы все очень мне мешали своим странным поведением. Если бы не ваши тайны, то я бы разобрался гораздо раньше. Просто складывалось такое ощущение, что каждый из вас, образно выражаясь, прячет свой труп на кладбище. — Какие тайны? — спросил Николай. В голосе его не было ни тревоги, ни волнения, лишь дежурное любопытство. Но, к примеру, вы старательно скрывали от своей семьи, что плохо себя чувствуете. Более того, когда вы приехали сюда, вы были уверены, что у вас неизлечимое заболевание. Буквально накануне смерти деда вы обратились в одну хорошую частную клинику и прошли полное обследование. Результатов не было довольно долго, поэтому вы нервничали, волновались, не находили себе места, вели приглушенные телефонные разговоры за закрытыми дверями и уверяли, что наследство для вас совершенно не неважно, жизнь важнее. Согласитесь, со стороны это выглядело странно. Откуда вы, — начал было Николай, но Вера Георгиевна не дала ему договорить. Коленька, боже мой, что, это правда? Глаза ее наполнились слезами, и сейчас она была похожа на безумную. Чарушин запоздало подумал, что, пожалуй, это было жестоко с его стороны, заставить женщину, только что потерявшую старшего сына, намек заподозрить, что она может лишиться и младшего. «Мама, успокойся». Николай подскочил к матери и обнял ее за плечи. «У меня все хорошо. Результаты, наконец, готовы, и я узнал, что мне ничего не угрожает. Меня в последнее время мучили страшные головные боли. Мой врач заподозрил опухоль мозга, и, естественно, я решил, что умираю. Но обследование показало, что у меня все в порядке. Боли вызваны спазмом сосудов. Мне уже назначили лечение. Не переживай, пожалуйста». «Да, с Николаем все в порядке», — подтвердил Чарушин. Вы уж извините меня, Вера Георгиевна, но раз уж мы выясняем все до конца, то хочу сказать, что вы не найдете коллекции брошей и других ценностей там, где вы их спрятали. Я понимаю, что, будучи недовольны решением вашего отца о распределении наследства, вы решили потихоньку забрать из дома то, что хотели получить, но действовать тайком было с вашей стороны не очень красиво. Думаю, что тата, которая завещала завещено все имущество в доме, отдала бы вам то, о чем вы попросили». Красть за ее спиной неблагородно. Тетя тата с удивлением посмотрела на Веру, лицо которой наливалось свекольной краснотой. Ради Бога, вам что-то нужно. Конечно, вы можете забрать из дома все, что хотите. Мама, Николай смотрел на мать с недоумением, о чем они сейчас? Я только хотела оставить себе память о маме и папе, заблеела Вера. Вся ее показная горделивость слетела, будто ее сдуло внезапным северным ветром. Брошки, да, они принадлежали маме. Папа ей их дарил. И еще ложки, столовые серебряные ложки. И небольшая икона. Ее маме подарили родители, когда я появилась на свет. Она довольно древняя, поэтому дорогая. И Библия. Я не понимаю, почему все это должно достаться девчонке. Она и так дом получила, хотя и не родная. — Тетя, повторяю, вы можете вывести отсюда все, что считаете нужным, — холодно сказала тата. — Я препятствовать не стану. — Вот только броши с фигурками богинь, — я все-таки предлагаю разделить между всеми женщинами семьи», мрачно сказал Рафик. «Пусть память о Софии Николаевне останется у всех вас. А от тебя, Вера, я, признаться, не ожидал». Старшая дочь Лепатова хотела что-то сказать, но стушевалась, что с ней, похоже, происходило впервые. «Вы, Надежда Георгиевна, признаться, тоже поставили меня в тупик». Чарушин повернулся к средней дочери, и она, подняв на него глаза, отложила очередное пирожное. «Ваши тайные прогулки по лесу Невольно наводили на мысль, что вы что-то скрываете. Однако правда оказалась гораздо прозаичнее. Вы просто получали посылки, выписанные по электронным каталогам. В той коробке, которую вы так и не забрали из комнаты Нины, сковородки. Думаю, что в остальных что-то похожее. В вашей приверженности распространяемым каталогам нет ничего преступного. Вот только я так и не смог понять, почему вы окружаете свои покупки такой таинственностью. «Мама, ты что, опять?» — грозно спросил Артем. А Надежда съежилась, став, насколько это возможно, меньше в размере. — Ты же мне обещала, что больше не будешь этого делать. Ты деньги-то где взяла? — С пенсии, — обреченно сказала Надежда. — Я же все равно сюда уезжала. Мне тут деньги без надобности. Вот я и заказала кое-что по мелочи. Тема, не сердись. Нина с Чарушиным переглянулись непонимающе. Артем поймал их взгляд. Мама подсела на интернет-магазины, рассылающие каталоги по почтовым ящикам. На пенсионеров же и рассчитано, Они падки на все эти блестящие предметы, продаваемые якобы с большими скидками. Мама всю пенсию там оставляла и деньги, что я давал. Все спускала, а потом сидела на одном хлебе. Я не сразу спохватился. Деньги давать перестал, продукты привожу, лекарства сам покупаю. Ну не пенсию же у нее отбирать. Мы уж с ней разговаривали, разговаривали, все без толку. Он горестно махнул рукой. Так-то ладно, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. — А скажите-ка, Артем, а когда вы с Татой собираетесь во всем признаться родне? — спросил Чарушин. Артем вздрогнул всем своим крупным телом. Тата ойкнула и залилась краской, а Рафик Абасов чуть заметно усмехнулся. — В чем признаться? — спросила Надежда Георгиевна. — Тёмочка, сыночек, он о чем? — Да о том, что ваш сын и ваша племянница любят друг друга, — пояснил Чарушин. — Артем, вы ведь давно хотели все рассказать, а Тата волновалась, что родня негативно воспримет эту историю. Кровосмешение, все дела. Чтобы ее успокоить, вы при каждом удобном случае консультировались у Нины по поводу юридических аспектов родственных браков. И именно поэтому Тата так явно обрадовалась, узнав, что она не родная, а приемная дочь Александра Лепатова. Теперь, когда всем понятно, что вы не кровные родственники, вы почему молчите? — Тата, — воскликнула Ольга Павловна, — это правда? — Да, правда, — с вызовом сказала Тата. — И что? — Артем подошел к ней и обнял за плечи, призывая ее не волноваться. «Действительно, тетя Оля, мы с Таткой любим друг друга и теперь обязательно поженимся», — спокойно сказал он. «Юридически мы, конечно, по-прежнему кузен и кузина, но это ничему не мешает. Из-за здоровья будущих детей теперь можно не волноваться, так что все отлично сложилось. Я так рад, что в нашей жизни были эти десять дней, которые расставили все по местам. Бог знает, сколько бы мы еще мучились и скрывались по темным углам». — Да уж, скрываться вы мастаки, — улыбнулся Никита. Я всю голову сломал, чьему любовному свиданию в бане стал невольным свидетелем. Никак не мог понять, кто именно уединился там. Люба, Валентина, Марина, Нина. А это были вы статы. ничего угрожающего. Простите меня, Тата, но я предупреждал вас, что могу нарыть что-то из того, что вы предпочли оставить бы в тайне. Так и вышло. В ходе моего расследования обнаружилась не только ваша связь с Артемом, но и тот малоприятный для вас факт, что ваш брат — убийца деда. — Ничего. Я же шла на это с открытыми глазами, — сказала тата. Я пообещала принять любой результат расследования, и я сдержу свое обещание. Дед не заслуживал такой смерти, и Гоша должен за нее ответить. Она мельком посмотрела на младшего брата, который неприятно ослабился. Я люблю его и буду горевать о том, что с ним будет дальше, но факта необходимости справедливого возмездия это не отменяет. А что касается Артема, то я вам даже благодарна. Не знаю, когда бы я осмелилась сказать про это вслух. А теперь тайны больше нет. И я счастлива, правда». «В доме горе, а она счастлива», — фыркнула Вера Георгиевна. «Распутница, вся в мать!» «Мама, прекрати!» — в голосе Николая послышалась сталь. «Хватит уже говорить гадости. Надоело. А за вас, ребята, я рад. Правда». Во входную дверь позвонили. Люба пошла открывать и вернулась в кабинет вместе с коллегами Чарушина. Он коротко кивнул вошедшим. — Мы уже почти закончили, — сказал он. — Можете забирать. Он кивнул в сторону сникшего на своем стуле Гоши. — Как там все прошло? — Нормально, — ответил один из полицейских, — в рамках запланированного. Он кивнул, и двое его коллег подошли к парню, подняли его под руки и повели к дверям, а двое других остались, встав за спиной у Чарушина. — Подождите! Извительный тон Веры Лепатовой вдруг сменился на умоляющий, чуть ли не заискивающий. — А как же Витя, Витенька, мой мальчик? Молодой человек, вы же еще не рассказали, как и за что Георгий убил его. — А Георгий его не убивал, — Черушен пожал плечами. — На совести Гоши Лепатова лишь жизнь его деда, покушение на Валентину и удержание в запертянины. К смерти Виктора он никакого отношения не имеет. — Как это? — спросила Вера. — А кто же его тогда убил? — Вы хотите сказать, что это все-таки был несчастный случай? — вступила в разговор Марина. — Слава богу, что все выяснилось. Я же с самого начала так думала. — Нет, это не был несчастный случай, — ровно сообщил Никита. — Хотя понятно, почему вы так на это надеетесь. Ведь это вы его и убили, Марина Евгеньевна. «Что — Что? — ошарашенно спросил Николай. — Что вы сказали? — Я сказал, что это Марина Липатова убила своего мужа. Растворила в его бокале с коньяком лекарство, приводящее к остановке дыхания. Ваш сообщник, тот самый, снявший комнату в соседней деревне, Уже признался в том, что это именно он помог вам достать нужный препарат. Еще бы, у него же медицинское образование, пусть даже сейчас он и работает фитнес-тренером. Я знала, я знала, что это она, мерзавка, негодяйка, проститутка. Вера Георгиевна вскочила со своего места и тигрицей ринулась на невестку. Мало ты крови у него выпила, так ты его еще и убила. Сядьте, рявкнул Никита, а стоявшие за ним полицейские закрыли собой сидящую в кресле Марину. — Сама суда нам еще не хватало. Ребята, гражданку Лепатову можете уводить, а я тут пока объясню господам, что к чему. Поникшую Марину, как пятью минутами ранее Гошу, подхватили под руки и вывели из комнаты. Она шла молча, ни на кого не глядя. Ее лицо было напрочь скрыто упавшими на него длинными белокурыми волосами, так что нельзя было на нем прочитать ни стыда, ни раскаяния, ни даже испуга. — Все-таки Марина? — полуутвердительно спросил Рафик. Да. И Никита рассказал собравшимся историю второго приключившегося в их доме убийства. Марина Лепатова никогда не любила своего мужа. Внук олигарха, он рассматривался ею как отличная партия, тем более что обладал серьезными амбициями и намеревался достичь в жизни многого, а не только транжирить деньги деда. Так и получилось. Благодаря протекции Георгия Егоровича, уважавшего целеустремленность внука, он продвигался по карьерной лестнице, поскольку обладал цепким умом, высокой работоспособностью, а также умением не рефлексировать из-за проблем других людей. Чем выше становился статус Лепатова в обществе, тем быстрее росли доходы. Марина могла позволить себе не работать. Домашними делами и воспитанием дочери занимался нанятый персонал, а когда Нателли исполнилось 12, ее и вовсе отправили учиться в престижную английскую школу. Марина настаивала на том, чтобы постоянно жить за границей, поближе к дочери, но беспокоящийся о своей репутации Лепатов Наотрез отказывался покупать квартиру в Лондоне, как хотелось его жене. Она злилась, дулась, маялась от безделья и отчаянно скучала. Результат этой скоки был вполне закономерен. Марина завела роман с фитнес-тренером, а затем влюбилась в него до беспамятства. Высокий, прекрасно сложенный мужчина оказался ей прекрасным, как бог, и разительно отличался от грузного Виктора. Он был неутомим в постели, и это сравнение оказывалось тоже не в пользу часто устающего Виктора, заметно охладевшего к супруге. Иметь богатого и скучного мужа, а также бодрого и красивого любовника Марину вполне устраивало, однако ей не повезло. Виктор Лепатов дураком не был. О том, что жена завела романчик, догадался довольно быстро, а догадавшись, нанял частного детектива, чтобы уличить супругу в неверности. Правда, подтвержденная фотографиями, скрылась аккурат перед поездкой в Знаменское. Накануне того дня, когда был убит Георгий Лепатов, Состоялся неприятный разговор Виктора с женой, в котором он сообщил, что разводится с нею. Подобный поворот Марину совершенно не устраивал. Муж собирался взять на себя все расходы по обучению дочери, но ясно дал понять, что после развода не намерен содержать неверную супругу. Марина кинулась к любовнику и с ужасом поняла, что без денег ему совершенно не интересно. Она не знала, что делать, и тут-то тренер и предложил ей хладнокровно избавиться от злого мужа подлив ему в еду или питье лекарство, которое он обязался достать. Перспектива стать убийцей Марину напугала, но меньше, чем перспектива превратиться в брошенную жену и любовницу. Кстати, подвернулась и поездка в Знаменское, куда Лепатов не мог не взять с собой супругу, поскольку об этом ясно говорилось в требовании его деда. Прибыть в усадьбу на десять дней должны были все члены семьи без исключения, а официально Марина Лепатова была еще женой Виктора. Скрипя зубами, он повез ее с собой. Однако долго разыгрывать безмятежные отношения супруги, поселившиеся изначально в одной спальне, не могли. Виктор много пил, был мрачен, упрекал жену, она в ответ скандалила с ним, а затем переехала в другую комнату. Медлить было нельзя. Пока супруги гостили в усадьбе, смерть мужа было легче списать на несчастный случай. Смерть деда и странная ситуация с завещанием могла подкосить Виктора настолько, что у него случился сердечный приступ. Даже когда экспертиза установила, что Лепатов был отравлен, Его жена рассудила, что подозреваемым в убийстве мог стать любой из членов семьи, в которой творилось что-то непонятное. Конечно, она дергалась и нервничала. Обрывала телефон своему любовнику, и он, раздосадованный ее несдержанностью, даже приехал поближе к возлюбленной, чтобы держать ее под контролем. Снял комнату в соседней деревне и несколько раз встретился с Мариной, успокаивая ее. «Глупость какая-то!» — Артем удивленно покачал головой. «Вся их конспирация была шита белыми нитками». Понятно, что если Виктора убили, то мотив тут может быть только корыстный. Кому выгодна его смерть? Только жене, получающий все его деньги. Никому из нас это даром не нужно. А тут еще и любовничек под боком. Да любой мог засечь его дорогую машину и начать задавать вопросы. «Жадность и похоть не самые лучшие попутчики разума», — покачал головой Никита. «Этот фитнес-тренер, которого уже задержали, не производит впечатления спинозы. Обычный альфонс, который не погнушался убийством». Кстати, машина, на которую он приехал, оформлена на Марину Липатову. Это она ему ее подарила, оформила на себя. Так что им обоим вряд ли удастся отвертеться и от своей связи, и от убийства. Девочку вот только жалко. Останется и без отца, и без матери. Внученька моя, Вера Георгиевна залилась слезами. Я не дам ее в обиду. Вот только хватит ли мне средств учить ее дальше? Рента, оставленная отцом, не так уж и велика. И она со значительностью во взгляде посмотрела на Рафика. — Мама, прекрати, — поморщился Николай. — Витькиных денег, наследницей которых станет Нателка, ей вполне хватит, чтобы получить любое образование. Да и я пропасть не дам. Оформлю опекунство над племянницей. Проживем как-нибудь, раз уж так получилось. — А вы, Никита, уж не стригите нас всех под одну гребенку, а то у вас просто на лице написано, что вы считаете нас, Лепатовых, редкостными сволочами. — Неправда, — улыбнулся Никита, — я вовсе так не считаю. Большинство Липатовых — хорошие, порядочные люди. А то, что в семье не без урода, так это ж нормально. А я вот все думаю, что жизнь так устроена, что потери в ней всегда оборачиваются приобретениями. Дедушку, конечно, не вернешь, и дядю Витю тоже. И мне больно, что Гошка оказался таким слабым, а Марина такой глупой. Но зато судьба подарила нам Нину и Любу, а главное доказало, что мы все-таки семья, — задумчиво сказала тата. — Да, голос крови — страшная штука, — улыбнулась Нина. Я столько лет старательно глушила его, а оказалось, что все зря. И знаете что? Я очень рада, что, приехав сюда, я вернула моему сыну то, что когда-то отняла. Особенно, если это что-то, лепатовские миллионы, съязвила Вера. Нет, Нина снова улыбнулась. Это та самая семья, о которой только что сказала тата. Это она и Ольга Павловна, Надя и Артем, Рафик и Люба, Николай и даже ты, Вера. Да-да, оказывается, я по всем вам ужасно скучала». Просто не позволяла себе про это думать. Возвела вокруг себя бастион, уверенная в том, что совсем справлюсь сама. А на самом деле человек не должен справляться сам. Он должен позволять своей семье заботиться о себе, оберегать от глупостей и помогать в трудную минуту. Плохо, что я поняла это так поздно. Хорошо, что я это вообще поняла. И да, еще я узнала, что папа меня любил. До самой своей смерти любил. И, боже ты мой, как же мне это важно! Она протерла ладонями ставшие влажными глаза и улыбнулась. Улыбка, мягкая, нежная, странным образом сделала ее лицо моложе, словно вернув на мгновение восемнадцатилетнюю мятежную бунтарку Мальвину. «И еще знаете, что я поняла?» — сказала Мальвина. «Нет ничего лучше в жизни человека, чем долгожданное возвращение домой».